Часть 4. 2016 год. Глава 28. Гридина слушали, не перебивая, и солнце за это время уже почти ушло за горизонт, и теперь все трое сидели в полумраке, который, казалось, только добавлял напряженности. После того, как рассказ был закончен, хозяин дома поднялся, включил свет, взял коробку с сигарами и поднес Воронову и Гридину. Воронов закурил, а Гридин отрицательно помотал головой, улыбнулся, достал из кармана пиджака трубку и начал ее набивать табаком. — Трубка не любит болтунов, — с улыбкой пояснил он. — Да, болтуном-то вас назвать язык не повернется, — Павел Алексеевич ухватился с корняков. — История-то больно уж интересная. Видимо, необходимость молчать так долго угнетала его, и он обрадовался возможности говорить самому. — «Дядя Паша», — вступил Воронов, — «мы ведь с тобой много-много лет знакомы, а историю целиком я только сейчас слышу. Все по кусочкам, да по кусочкам». Гридин спеша раскурил трубку, задумчиво пыхнул еще несколько раз, потом сказал, «Так вроде и необходимости такой не было. А тут случай сам заставляет. Совпадение-то очевидное. И то, что видел я у Сапожниковой, и то, что вижу сейчас...» Указал он взглядом на стол, где по-прежнему красовался деревянный ларец. Впрочем, сейчас в Уронову ларец казался каким-то другим. Он возвышался над столом, все такой же таинственный, но казалось готовый раскрыть свои тайны после того, что рассказал Гридин. — А что, дядя Паша, помнишь, как эта твоя подруга шкатулку вскрыла? С улыбкой обратился он к Гридину, глядя при этом на Скорнякова. На него же в ответ перевел взгляд и Гридин. Скорняков молчал. «Михаил Иванович», — продолжил Воронов, — «вы ведь сказали, что много лет не могли открыть ларец, а сейчас...» Воронов замолчал. «Много лет мы с Иваном не открывали ларец», — ответил Скорняков. «Понимаете, во-первых, мы, а не я. Во-вторых, не, не открыли, а не открывали. Ларец просто ждал своего часа». Воронов успокаивающе поднял руку. «Речь ведь не идет об открытии, Михаил Иванович. Просто напомню, что мы сегодня похоронили вашего друга и соратника, и убийство его не раскрыто, и полиция, судя по всему, пока не имеет никаких планов расследования». Он подошел к столу, достал сигарету и продолжил. «Представьте себе, каковы будут ваши чувства, если выяснится, что в ларце есть хоть какая-то ниточка к разгадке всей этой истории». Скорняков сел в кресло, уперся локтями, о крышку — стола, и устало сказал. «Делайте, что хотите». Воронин демонстративно развел руками, а Гридин возразил. «Михаил Иванович, не считайте меня человеком, который приехал что-то отнимать». Алеша меня позвал, потому что я ему рассказывал о ларце Сапожниковой и рисовал этот герб. Как только он увидел такой же, он опознал его и сообщил мне. «Никаких секретов и интриг тут нет, поверьте. Просто я, как вы поняли, живу этой загадкой уже больше четверти века. Согласитесь, что любой намек на разгадку меня сразу же привлекает». «Кстати», — живо повернулся Скорняков, — «вы так и не встречались с Орданским?» «И не встречался, и не слышал о нем», — ответил Гридин. «И если вы хотите как-то связать его с современными событиями, то напрасно». Появись хоть какой-то его след, я бы узнал. Кстати, следов Никиты я тоже не встречал более. Он тоже пропал. «Вы это точно знаете?» В голосе Скорнякова звучало легкое сомнение. «Даже готов дать гарантии», — улыбнулся Гридин. «Дело в том, что деньги, которые мне заплатил Сева, и условия, которые он мне предоставил, позволяют мне до сих пор жить довольно комфортно. Правда, научился заставлять деньги работать, И это тоже интересно, но зато могу себе многое позволить. В свое время, когда российский турист еще не успел шокировать какую-нибудь там галерею Фицы своими криками «Маня, глянь-ка, тут Рафаэль!» и майками с портретами президентов, я успел посетить и основательно познакомиться не только с самыми известными музеями мира, но и с множеством небольших, можно сказать, и вовсе малоизвестных. Кстати, я, кажется, не сказал, что Мария Сухова — эксперт с мировым именем. К ней при советской власти часто обращались с просьбой высказать свое мнение, и приезжали, чтобы она провела экспертизу. А уж когда открыли все границы, она стала по миру путешествовать по рабочим делам. Это, я говорю, потому, что несколько раз встречалась за пределами России. Вот она и рассказала о том, что Никита исчез одновременно со мной. — Погоди, дядя Паша, — вмешался Воронов, — до встречи с тобой она ведь была уверена, что и ты пропал без вести, а? Гридин ответил просто, без затей. — Леша, я для нее никто, и интересоваться моей судьбой у нее не было никаких причин, а Никита Струмилин, ее дядя, он приехал к ним в трудную минуту, поддержал, делал все возможное и в конце концов пострадал, фактически спасая их. Скорняков махнул рукой, будто и не слушал их вовсе. — Вы правы, друзья мои. Пора открывать тайны. Прошу вас, Павел Алексеевич. Гридин внимательно посмотрел на него, подошел к столу, осмотрел ларец еще раз. Спросил. — У вас, дорогой хозяин, найдется тонкий, но длинный клинок. — Клинок? — не сразу понял Скорняков. — Ну да, что-то вроде ножечка но с длинным лезвием. Скорняков поглядел на Гридина с каким-то сомнением, потом спросил, «Нож для резки бумаги подойдет?» Гридин коротко кивнул, и видно было, что он напряжен, хотя и пытается это скрывать. Взяв нож, он еще раз посмотрел на Скорнякова. «Благословляете?» Скорняков кивнул, не скрывая волнение. Прислонив кончик ножа к гербу, Гридин почти замер. Только подражанию прикрытых век и легким движением пальцев, державших нож, можно было понять, что он что-то ищет. Так продолжалось несколько секунд, которые казались нескончаемыми. Потом Гридин замер, будто штангист, готовящийся к толчку, а потом резким, но бережным движением убрал руки от ларца. Воронов не сразу увидел, что крышка ларца выглядит иначе, и из герба, казавшегося прежде единой сплошной поверхностью, Теперь поднимался какой-то шип. Скорняков впился в ларец немигающим взглядом. Было очевидно, что он не верит своим глазам, и долго стоял неподвижно. Потом Гридин перевернул нож так, что плоская рукоять легла на шип, и слегка надавил на него. Он стоял неподвижно несколько секунд. Потом внутри лорца что-то скрипнуло. Скорняков даже руки поднял, будто намереваясь броситься на спасение лорца. Да и Гридин невольно напрягся, глянул на обоих обеспокоенно и пояснил напряженным голосом. Видимо, механизм не трогали так давно, что он заржавел и немного залип. Он удерживал ларец с двух сторон ладонями. Скрип усилился, перерастая в скрежет. Однако крышка дрогнула, двинусь вверх, открывая внутреннее пространство, и замерла. Отказал механизм констатировал Воронов. «Гарантийный срок вышел, видать», — ухмыльнулся Гридин. «Интересно бы узнать, сколько ему лет». Нагнулся, пытаясь хоть что-то увидеть в образовавшейся щели, и выпрямился, констатировав, «Ни черта не видно». Посмотрел на Скорнякова, и тот сказал, «Ну, не останавливайтесь же на полпути. Давайте вскрывать». Гридин осмотрелся. «Вот что, Алексей, у тебя глаз моложе. Иди сюда». «А вы, дорогой хозяин, разыщите увеличительное стекло посильнее». Едва Воронов был снабжен лупой, Гридин скомандовал «Дайте фонарь, а ты смотри внимательно и старайся понять принцип действия механизма». Потом, выпрямившись, пояснил Скорнякову, «Сломать-то такую красоту любой дурак сможет, а нам надо постараться оставить его в целом и рабочем виде». «Поверьте, Михаил Иванович, Вы за него выручите хорошие деньги. Тем временем Воронов образцово выполнял задание. Встал на колени, чтобы было удобнее, и вертел ларец так и сяк, стараясь понять, как устроен механизм. Он несколько раз бережно нажимал на крышку, пытался пролезть в щель пальцем, снова что-то высматривал, прежде чем завершил осмотр. Потом выпрямился. «Надо бы поискать что-то вроде масленки». — обратился он к Скорнякову. — С техническим маслом? — поспешно то ли спросил, то ли решил тот. Воронов кивнул. — Разумное уточнение. Скорняков начал копаться в своем шкафу, а Агридин спросил. — Думаешь, поможет? Воронов пожал плечами. — Ломать, правда, жалко. Простое предложение дало ожидаемый результат. После того, как Воронов аккуратно доставил к металлическим деталям машинное масло, а потом еще более аккуратно поворачивал ларец в разные стороны, он вернул его в первоначальное положение и сказал Гридину, «Давай, дядь Паш, еще раз надави на эту хреновину». Гридин, не сказав ни слова, взял лупу, осмотрел герб и шип, взял все тот же нож, прислонил его к шипу и нажал. На этот раз скрежета не было. Крышка просто поднялась на двух металлических сочленениях, которые выдвинулись из стенок, и открыла пространство, укрытая синей плотной тканью, на которой золотом был вышед все тот же герб, а ниже, таким же золотом, вышиты какие-то слова. Скорняков первым взял лупу, наклонился к ткани и буквально впился взглядом во все, что там изображено. Потом выпрямился и также молча отдал лупу Гридину. «Что вы обо всем этом думаете?» Гридин поправил настольную лампу, которая освещала ларец, Стал внимательно осматривать все пространство, а не только ткань. Спустя пару минут начал комментировать. Вещь очень старая, изготовлена мастером, видимо, известным. Во всяком случае, ларцы шкатулки такого уровня выставляют в музеях. Нередко их можно встретить во дворцах, в которые беднейшие хозяева стали пускать посетителей. Если хотите, можно будет... Организовать экспертизу или консультацию — это несложно. Теперь дальше. Герб мы уже видели и обсуждали. А вот надпись. «Нон омня орта кадумт». Почти перебил его с корняков. Гридин, стоявший за ним, улыбнулся. Он понимал, что хозяин дома хочет хоть в чем-то опередить его и готов был ему уступить, но не сейчас. Очень интересный девиз подхватил он, это слова и сочинения античного философа Сольлюстия. Считается, что он лучше других сумел в небольшом произведении изложить основные идеи неоплатонизма. Формула «омния орта кадунт», то есть «все возникшее гибнет», по мнению некоторых специалистов, наиболее полно для того периода, изложила идею своеобразной диалектики. Все, что возникло, Пройдет свой жизненный цикл и исчезнет. Но то, что написано тут, имеет совсем другой смысл. Перевод звучит так. Не все возникшее погибнет. Понимаете? Ну, вряд ли тут вышиты контраргументы оппонентов этого вашего «Солюстия», подсказал Гридин и улыбнулся. Вы правы, аргументация была бы чересчур краткой для дискуссии, поэтому такой вариант мы с вами сразу же исключаем. «Хорошо», — кивнул Скорняков. «Что еще?» «Какие еще возможны варианты?» «Вариант тут, скорее всего, один-единственный», — вздохнул Гридин. «Скорее всего, надпись — это девиз». «Девиз рода этих... Хюенбергов?» Гридин пожал плечами и потом сказал. «Тут могут быть варианты». «Какие?» — неуверенно спросил Скорняков. «Это позже», — ответил Гридин, и, пожалуй, впервые за все это время посмотрев в лицо Скорнякову, не отрываясь. — Боитесь доставать? Скорняков судорожно кивнул, потом спохватился и поправился. — Опасаюсь. Мало ли что там. Динамита там быть не может, — усмехнулся Гридин. — Причем тут динамит? — скинулся Скорняков. — Там могут лежать бумаги, настолько обветшавшие, что развалятся у нас в руках. Гридин, понимающе кивнул. — Но учтите что если они готовы развалиться в руках, как вы опасаетесь, то их уже невозможно будет изучить. И потом, внешне они вовсе не похожи на гниль, а? Он внимательно смотрел на Скорнякова и еще раз спросил. — Вы согласны? Скорняков кивнул, и Игридин спросил. — Кто? — Алексей. — Он моложе, у него руки не так трястись будут, — отказался Скорняков. Воронов посмотрел на обоих, кивнул и протянул руки к ларцу. «Ты погоди!» — воскликнул Гридин. «Соображать же надо!» «Что соображать?» — не понял Воронов. «Ну, сам посуди», — назидательно начал Гридин. «Тут сверху гладкая ткань. Значит, большое полотно свернуто так, что все углы внутри. Понимаешь?» «Нет», — честно признался Воронов. «Ну, как тебе сказать?» Гридин вынул из кармана носовой платок и, развернув, положил его на стол. «Вот положили эту ткань гербом вниз, понимаешь?» «Не понимаю», — ответил Воронов. «Почему гербом вниз-то?» «Давай я», — внезапно предложил Скорняков. Он положил ладонь на герб и скомандовал Воронову. «Берите сбоку ларец и аккуратно переворачивайте его, так будто хотите положить мне на руки». А -а -а -а -а -а догадался Воронов. Он аккуратно, почти боязно перевернул ларец, и все его содержимое оказалось на ладонях Скорнякова. Как и говорил Гридин, на обратной стороне этого свертка сходились четыре угла отрезка ткани. Скорняков медленно положил руки на стол, стал аккуратно высвобождать их, пока пакет не оказался лежащим полностью на столе и замер. «Не волнуйтесь», — тихо сказал Гридин, — «разворачивайте». Скорняков аккуратно откинул все углы.